Она крепко спала. Глава четырнадцатая «Ну и что ты думаешь о них?» Мел с довольным видом откинулся на спинку белого дивана Сабины. Был час ночи. После отъезда гостей Мелвин расплатился с обслуживающим персоналом, закрыл дом, и поехал на Линден-Драйв, где жила Сабина. Замечательная группа! Сабина растянулась на диване. Она была в том же платье, что и на приеме, однако держалась более непринужденно. Глаза ее весело искрились, когда она характеризовала коллег. — Бедная Джейн, это мышка! — рассмеялась она. — Пусть держит ухо востро, а то я ее слопаю живьем. Ам! Мел улыбнулся и поотечески погрозил Сабине пальцем. — Не обижай ее, она тебя до смерти боится. — Я знаю. Кстати, у нее классная фигура. Сколько ей? — Тридцать девять. — Интересно, сколько она за это заплатила? Все это не может быть настоящим. А что она делала до сих пор? Работала в дневных сериалах. Десять лет играла в «Наших тайных печалях». О, Господи! Я ни одной серии не видела. Сабина махнула рукой. А Бил Уорвик? Интересный парень. Только расстроен чем-то. Наверняка разбитое сердце. Это восприимчивая, страстная натура, и в постели, наверное, очень хорош. Мелвина ее замечание, как видно, не особенно обрадовало, но Сабина, смеясь, потрепала его по щеке. — Не волнуйся, мальчики — это не мой стиль. Он слишком юн для меня, а вот эта невинная малышка, похоже, имеет на него виды. «Кстати, она явно что-то скрывает». Сабина инстинктивно чувствовала это. Мэл в ответ покачал головой. «Я в этом очень сомневаюсь». «Попомни мое слово. Говорю тебе, она наверняка что-то скрывает. Может, она чья-то любовница?» Сабина покосилась на Мела и нахмурила брови. — Лучше, если бы это не был ты, мой друг. Теперь уже рассмеялся Мелвин. — Я тоже не любитель детей ясельного возраста, дорогая моя. — Вот и хорошо. А Зак Тейлор странный. Мел чуть не упал с дивана. Он уставился на Сабину. «Ты хочешь сказать, что он гомосексуалист?» «Да». Сабина была невозмутима. «Но он же самый популярный из актеров Голливуда, и я никогда не слышал о нем ничего плохого». «Значит, он это тщательно скрывает. Поверь мне, уж я-то знаю. Он воспитанный, обаятельный и... голубой». — В этом городе такое скрыть невозможно. Если бы он был голубым, все бы об этом знали. Она пожала плечами. — Возможно, я ошибаюсь, но вряд ли. Сабину это особенно не волновало. Она была счастлива с Мэлом, счастливее, чем когда-либо. — Дай бог, чтобы сбылись твои предположения насчет Билла. Я за него сегодня переживал. Он был похож на готовый извергнуться вулкан, а проблем на площадке я не хочу. Габриэла не даст ему сорваться, а может даже и вскружит голову. Кто она, кстати? Похоже, что она многое успела для такой юной особы. Сабина краем уха слышала, как та говорила о путешествиях. Европе, археологии, Палм-Бич. Может, она просто хвастается? А может, действительно с кем-нибудь путешествовала? Мелла умилила, как здорово Сабина всех раскусила.